Часть 4. Проклятые земли. Из записных книжек Де Вскоре стало ясно, что мой друг-оккультист, хотя сам он это отрицал, устал куда сильнее, чем сам в этом признавался. Он задремал, закрыл глаза, обмяк в кресле и стал дышать медленно и ровно. А я читал письма и фантазию Пола Уэнди Смита признаюсь честно и откровенно. Когда я закончил чтение, у меня в сознании просто закружился смерч. В этой вымышленной истории упоминалось так много реальных фактов. И почему автор предпочел дать персонажам истинные имена? Своё и своего дяди? И зачем упомянул так много имён некогда живших людей? С учётом содержания писем, которые я прочитал до рукописи, я всё сильнее и сильнее убеждался в том, что опасения Кроуэлл пока что, по крайней мере, подтверждаются. Ибо, хотя мой друг об этом прямо не сказал, тем не менее, я смог догадаться, что он поверил в то, что рукопись Венди Смита – доказательство фантастического факта. В то время, когда я дочитал рукопись до конца и заново просмотрел некоторые из писем, Кроу все еще мирно посапывал в кресле. Я нарочито громко пошуршал бумагами, укладывая их на письменный стол и вежливо кашлял, Эти звуки мгновенно вернули моего друга к полному бодрствованию. Немало было на свете всякого такого, для чего я бы потребовал немедленного объяснения. Однако я ничего не стал комментировать по горячим следам. Я сохранял внимание и сосредоточенность. Кроу поерзал в кресле и протянул мне коробку, содержащую... Что? Наверное, я заранее знал, что в ней лежит. Я аккуратно приподнял картонную крышку. Убедившись, что моя догадка верна, я взял из коробки один из четырех красивых, тускло блестевших шаров. «Отродье шут тихо произнес я, поставил коробку на стол и стал рассматривать шар, лежавший у меня на ладони. «Яйца одного из наименее известных божеств цикла мифов Актулху!» «Их прислал тебе Бентом по твоей просьбе?» – Кроу утвердительно кивнул. Правда, к посылке не было приложено письмо. Да и упакована она была кое-как, явно в торопях. Похоже, я здорово напугал беднягу Бентерма. Или не я, а что-то. Я нахмурился и покачал головой. Мной снова овладели сомнения Но во все это очень трудно поверить, Титус. И по целому ряду причин. Прекрасно, горячо воскликнул Кроуд. Дабы развеять твое неверие, а я это сделаю непременно, Я хочу расправиться с немногими сомнениями, которые еще остались у меня самого. В это трудно поверить, Анри. Я это признаю, но игнорировать это невозможно. Однако, о каких причинах ты говоришь сейчас, отказываясь принимать все так, как оно есть? Ну, во-первых, сказал я, откинувшись на спинку кресла, разве не может быть вся эта кутерьма в самом деле кем-то подстроена? Бэнди Смит сам намекает на это в послесловии, в последнем абзаце своего полицейского отчета. «Ага!» — воскликнул Кроу. «Хорошо подмечено. Но я уже все проверил, Анри. Этот последний абзац, его не было в первоначальной рукописи. Он был добавлен редактором издательства и составлен с использованием настоящего полицейского отчета об исчезновениях». «Но тогда как быть с этим малым Бентомом?» — спросил я. «Разве он не мог где-то прочесть такую историю? Может быть, он просто что-то присочинил от себя?» к некой загадке, заинтриговавшей его. В конце концов, он в письме признается в некоторой склонности к просмотру разных странных и научно-фантастических фильмов. Возможно, он также интересуется литературными страшилками. Это, вероятно, Титус. Рассказ Уэнди Смита может, как ты сам сказал, быть основан на факте. Может быть, она вообще взята из жизни, из достоверного дневника. В конце концов, таинственное отсутствие сэра эммери и его племянника столько лет требовало какого-то расследования. Но эти записки вышли в свет как художественное произведение, а не как документальное. Я заметил, что Кроу задумался о приведенных мной аргументах, однако через пару секунд он сказал. «Помнишь рассказ про мальчика, который кричал волки? Анри?» «Конечно помнишь. Ну так вот, у меня такое чувство...» что последнюю рукопись Пола Уэнди Смита постигла та же судьба. Он написал немало страшных историй, понимаешь? И я боюсь, что его литературный агент и издатель, невзирая на первоначальные сомнения, а сомнения были, если учесть, как поздно вышла книга, сочли последнюю работу писателя плодом вымысла. Это заставляет меня с печалью вспомнить о судьбе Амброза Бирса. Ты ведь знаешь, какие обстоятельства я имею в виду? Хм, протянул я. И сдвинул Броли, гадая, на что намекает мой друг. Бирс? Да-да, американский писатель, мастер ужасов, верно? Умер в 1914-м? Не умер, Анри. Торопливо поправил меня Кроу. Он просто исчез. Его исчезновение стало таким же загадочным, как все, что происходило в его рассказах. Он пропал так же бесследно, как у Энди Смиты. Кроу опустился на четвереньки на полу и принялся выбирать книги и карты. Но в любом случае, дружище, ты меня либо не слушал так внимательно, как ты умеешь слушать, либо Тут он мне улыбнулся. Ты слишком мало веришь в то, что, как я тебе поклялся, является истинной правдой. Я говорю о моих снах, Андрей. Подумай о моих снах. Он дал мне немного времени на раздумье, после чего сказал: "Но если допустить, что мои ночные кошмары просто совпадение, а мистер Бентом как ты выразился, шутник, то как ты объяснишь вот эти яйца? Может быть, ты думаешь, что Бентом, который производит впечатление здравомыслящего человека, жителя северо-востока до мозга костей, отправился в свою мастерскую и просто-напросто смастерил их там, использовав для этого пару ведер хризолита, залежи которого у него имеются в саду, и ведро алмазной пыли? Нет, Анри, не сходится. К тому же... Проговорил Кроу, поднявшись с колен и старательно взвесив шап на ладони. Я их проверил. Насколько я могу судить, они настоящие. На самом деле я просто знаю, что это так. У меня было не так много времени, чтобы подвергнуть их более детальному исследованию, но одно совершенно точно. Они отталкивают рентгеновские лучи. Это очень странно, при том, какие они тяжелые. Но в их структуре нет ни капли свинца. И еще кое-что. Нечто гораздо более определенное. Кроу положил яйцо в коробку, сложил аккуратной стопкой книги и карты, подобранные с пола, выдвинул ящик из письменного стола и достал медицинский инструмент. Это мне должил приятель, сосед, тот самый, который пытался по моей просьбе исследовать яйца с помощью рентгена. Хочешь послушать, де Мариньи? Фонендоскоп? Я озадаченно взял у друга инструмент. То есть... «Это то самое, что упустил сэр Эмери», – прервал меня Кроу. Его идея с сейсмографом была совершенно правильной. Я, кстати, решил приобрести такой прибор в самом скором времени. Однако он мог попытаться прислушаться не только к серьезным толчкам, но и к маленьким, крошечным. Но нет, это несправедливо. Ведь он почти до самого конца не знал, что собой представляют эти шары. Решив использовать фонендоскоп, Я на самом деле просто пошел по пути, проложенному сэром Эмири, но в сильно уменьшенных масштабах. Ну давай, поторопил меня Кроу, видя мою растерянность. Послушай их. Я вставил металлические трубочки в уши и с волнением приложил мембрану датчика к одному из яиц. Осмелев, я прижал датчик плотнее. Видимо, выражение моего лица так сильно изменилось, что это заставило Кроу довольно ухмыльнуться. Будь все не настолько серьезно, он бы, пожалуй, расхохотался. А я? Я сначала изумился, а потом жутко испугался. «Бог мой!» – вырвалось у меня в следующую секунду, и мурашки побежали у меня по спине. «Они там шевелятся?» «Да», – ответил Кроу, когда я, потрясенный до глубины души, опустился в кресло. «Шевелятся». «Это первые звуки жизни, Анри». Неслыханной и невиданной жизни. Вернее сказать, ее повидало несколько бедолаг. Но эта жизнь, она издалека. Из-за густых туманов времени и тысячелетий преданий и легенд. Это раса существ, равных которым нет ни в зоологии, ни в зоологической литературе. Эти существа по-настоящему неизвестны. И о них упоминается разве что только в самых сомнительных и странных книгах. Но они реальны как наш теперешний разговор. Мне стало не по себе. Подступила тошнота. Я поспешно опустил яйцо в коробку, вытер ладони носовым платком и дрожащей рукой протянул другу фонендоскоп. «Их нужно уничтожить», — чуть натреснутым голосом проговорил я. И немедленно. «О, и как же, на твой взгляд, на это отреагируют Шудемьель и его братцы и сестрицы, если они, конечно, двуполы?» — негромко спросил Кроу. «Что?» – выдохнул я, не сразу поняв смысл вопроса. «Ты хочешь сказать, что они уже...» «О, да», – ответил Кроу, предвосхитив мой вопрос. «Родителям известно, где находятся их яйца». «Все верно. Их система связи работает несравненно лучше любой из наших, Анри. Вероятно, дело в телепатии. Именно с ее помощью эти существа разыскали те яйца, которые хранились в доме сэра Эммери на торфяниках». Именно так им удалось добраться туда за ним, преодолев расстояние порядка четырех тысяч миль, и они все время рыли себе дорогу под землей. Задумайся об этом, Демариньи. Какую задачу они ставят перед собой? Вернуть украденные яйца. И, о боже, это им почти удалось. Нет, я не осмелюсь уничтожить их. Сэр Эмирь попытался, помнишь? И что с ним стало? После небольшой паузы Кроу продолжал а я хорошенько поразмыслив над бумагами оставленными сэром эмери пришел к выводу что он был лишь частично прав в своих подсчетах взгляни на это вот с какой точки зрения сэр эмери решил что репродуктивный цикл шудем еля и ему подобных настолько продолжительлен что они не могут себе позволить потерять хотя бы даже двух потомков но я уверен что их появление в англии было продиктовано не только этим возможно они планировали это очень долго может быть несколько веков а может быть и тысячелетий. Мне это представляется так, что похищение яиц из Гхарны просто поторопило копателей. Теперь нам известно, что они явились из Африки. Чтобы забрать свои яйца, чтобы отомстить, неважно. Но у нас нет никаких доказательств того, что они вернулись обратно. Конечно, прошептал я, наклонился и оперся локтями о крышку стола. Я вытаращил глаза, мысль Кроу наконец дошла до меня. «На самом деле сейчас все свидетельства в пользу того, что все как раз наоборот». «Вот именно!» — кивнул Кру. «Твари пришли в движение, и кто знает, сколько у них гнезд и где эти гнезда могут находиться?» «Нам известно, что есть туннели в Западном Мидленде. По крайней мере, я сильно подозреваю, что это так. Еще один подкоп — в Хардене, на северо-востоке Англии. Но ведь могут быть еще десятки других. Не забывай слова сэра Эмери». Он ждет времени, когда сможет заразить весь мир своей мерзостью. Откуда нам знать, может быть, то вторжение в 1933 году было не первым? Что ты скажешь о заметках сэра Эмери насчет Адрианова Вала и эйфбери Там тоже были и гнезда, Анри. Кроу молк. Мне показалось, что он не может подобрать нужные слова. А я встал и принялся ходить по кабинету. По той части пола, которую Кроу успел расчистить. Но все же... Я снова был озадачен. Что-то из того, что сказал Кроу, мой разум еще не успел освоиться с сегодняшними откровениями. «Титус», — наконец проговорил я, — «что ты хочешь этим сказать? Гнездо в западном Мидленде». «Ну то есть, я понимаю, в Хардене творится нечто ужасное. Но с чего ты взял, что нечто подобное может произойти в Мидленде?» а, Тебя это зацепило». «Но, как я вижу, ты кое-что упустил», — сказал мне Кроу. «Но это можно понять» потому что пока тебе известны не все факты. Вот послушай, Бентом забрал яйца 17 мая, Андрей, а чуть позже, в этот самый день в колвиле в двухстах милях оттуда, были отмечены линейные толчки в направлении с юга на север. Мне это видится таким образом. Некоторое число особей из гнезда в Митленде подобрались близко к поверхности земли. Там, где почва более рыхлая, им, естественно, перемещаться проще. Затем они отправились проверить, что произошло с гнездом в Хардене. Если наложить Харден и Колвилл на карту, как я и поступил, продолжая руководствоваться опытом Эмири Уэнди то ты обнаружишь, что эти города расположены почти что четко на севере и юге, на одной линии относительно друг друга. Но все это, в свою очередь, говорит нам о кое-чем еще. Кроу продолжал более взволнован Кое о чем, чего я сам не замечал вплоть до последнего времени. В колвиле нет постоянно живущих взрослых особей, как в Хардене. Эти четыре харденских яйца были предназначены для того, чтобы образовать ядро нового конклава. Немного помолчав, чтобы дать мне уяснить эту информацию, Кроу продолжал. Как бы то ни было, эта колвильская экспедиция, назовем ее так, приступила к работе в Хардене примерно 26 числа того же месяца, и это вызвало обвал грунта в шахте, о котором мне написал Бентом. Обнаружив, что яйца исчезли, твари проложили ментальный след к жилищу Бентома в Элстоне. Кроу сделал паузу и порылся в бумагах. Из них он выудил газетную заметку и передал ее через стол мне для ознакомления. Как видишь, Анри, отмечались подземные толчки в Стенхопе округ Даром 28 числа. Надо ли уточнять, что Стенхоп находится точно между Харденом и Элстоном? Я снова откинулся на спинку кресла и сделал приличный глоток бренди который меня угощал Кроу. «Титус, совершенно ясно, что тебе нельзя хранить яйца здесь!» – воскликнул я. «Господи, да прямо сейчас, невидимые, неслышимые, разве что в виде небольших толчков, засекаемых чувствительными сейсмографами, эти подземные осьминоги, эти жуткие вампиры могут пробраться сюда, прожигая себе путь в недрах земли. Ты подвергаешь себя куда более серьезной опасности, нежели Бентом, До того, как он отправил тебе яйца посылкой. И тут вдруг у меня возникла идея. Я наклонился и ударил кулаком по столу. «Море!» – громко произнес я. Похоже, Кроу немного испугала моя эмоциональная вспышка. «Что?» – спросил он. «Что ты этим хочешь сказать, море?» до маринди «Да вот что!» – я ударил кулаком по ладони другой руки. Нет никакой нужды уничтожать яйца и навлекать на себя месть разгневанных родителей. Нужно просто отвести яйца к морю и бросить их туда. Разве сэр Эмири не говорил, что эти гады боятся воды? Это мысль. Медленно протянул кровь. И все-таки... Что? Ну, у меня на уме было использовать яйца иначе. В смысле, более конструктивно. Использовать? «Нам нужно остановить Шудемьеля раз и навсегда, друг мы. И ключ здесь, у нас, в наших руках!» Он постучал по коробке кончиком пальца. «Если бы только я мог придумать план, систему, которая могла бы заработать, найти способ...» «Но для этого мне нужно время. А это значит, что яйца должны оставаться здесь. А это значит, что...» «Титус, погоди!» Грубо прервал я своего друга, примирительно подняв руки вверх. У меня появилась какая-то смутная мысль. Она требовала, чтобы я сосредоточился. В следующее мгновение я радостно прищелкнул пальцами. Ну, конечно. Я же чувствовал, что что-то не дает мне покоя. Ну-ка поправь меня, если ошибаюсь. Но мы неопровержимо установили, что это чудище Шут-Демьель и ему подобное описаны в цикле мифов Актулху. Да, кивнул мой друг. Он явно не понимал, к чему я клоню. Все очень просто. — сказал я. — Как же это получается, что эти твари не находятся в плену, как их мерзкие братья и кузены из мифологического цикла? Ведь их тоже должны были засадить в плен старшие боги миллионы лет назад. Я попал в точку. Кроун охмурился, быстро встал из-за стола, пересек кабинет и взял с полки том заметок о некрономиконе фири Пока придется удовольствоваться этим, Андрей, — сказал он. По крайней мере, пока я не сумею договориться, чтобы тебе позволили ознакомиться с Некрономиконом в Британском музее. И на этот раз придется устроить так, чтобы тебе разрешили прочесть всю книгу. Однако, Андрей, это опасная задача. Некоторое время назад я сам читал Некрономикон и был вынужден забыть большую часть прочитанного, потому что это было безумие. На самом деле, я думаю, нам будет лучше ограничить твой поиск определенными отрывками из перевода Генриетты Монтак. «Ты хочешь помочь мне в этом?» «Конечно, Титус», — ответил я. «Главное, сформулируй задание, а я постараюсь исполнить его наилучшим образом». «Хорошо. Тогда это и станет твоим особым заданием», — сказал мне Кроу. «Ты сможешь сэкономить для меня уйму времени, если составишь краткую выборку из всего мифологического цикла Ктулху с особым акцентом на Шут-демьеле. А я пролистаю еще несколько книг, которые, как я думаю, могут понадобиться нам в дальнейшем. А прямо сейчас давай-ка посмотрим, что нам сообщает Ферри. Мы никак не могли знать об этом тогда, но все получилось совсем не так, как планировал Кроу, потому что грядущие события должны были разрушить любые планы. Но мы об этом знать не могли, поэтому мой усталый растрепанный друг принялся переворачивать страницы произведения фери в котором тот пересказывает, и порой очень ярко, жуткую книгу аль -Хазреда. И вот, наконец, кроул отыскал нужную страницу. «Вот оно!» – объявил он. Фрагмент, заглавленный «Сила пятиконечной звезды». Он уселся в кресло и принялся отчитать. «Оберегом от ведьм и бесов, от глубинных, дулсов, червей, тахо-тахо, миго, шоготов, призраков, валузий и всех прочих подобных людей и тварей, служащих Великим Древним и их Ихатродью, служит Пятиконечная звезда, высеченная на сером камне Древнего Мнара. Однако от самих древних она не так хорошо помогает. Хозяин такого камня сумеет повелевать всеми тварями, которые ползают, плавают, ходят и летают даже там, откуда нет возврата. В Ихе, так же как в Великом Рельехе, в Йихандхеле, а также в Йодхе, в юготе изотики в Нкае и Накхе, И в Княне, в Каркозе и в Кхарне, и в городах-близнецах Иб и дхиб в Кадате и на Холодной Пустоши, и даже в озере Хали пятиконечная звезда будет иметь свою силу. Однако даже звезды гаснут и холодеют, и даже солнце умирают, а расстояние между звездами вырастают, так угасает и сила всех вещей, и пятиконечной звезды, и заклятий, наложенных на великих древних добрыми старшими богами. И настанет время, Как некогда было время, когда станет ясно, то не мертво, что в вечности живет, но будет час, когда и смерть умрет. В Каркозе и Кхарне, повторил я, когда Кроу закончил чтение. Что же, похоже, вот оно объяснение. Да, сухо отозвался Кроу, хмуро глядя на страницу раскрытой книги. Но я почти уверен, что этот текст сильно отличается от музейного экземпляра Некрономикона. Боже, как жаль, что Ферри уже нет живых. Я часто размышлял о его познаниях на предмет некрономикона, не говоря уже о целом ряде других редких книг. И все-таки здесь он постучал пальцем по странице. Здесь есть ответ хотя бы отчасти на твой вопрос. Значит, получается, что Шуд-демьель был пленен к Харне, проговорила я, сдвинув брови. И значит, ему каким-то образом удалось бежать. Но как? Возможно, этого мы никогда не узнаем, Андрей. Если только не... Кроу вытаращил глаза и побледнел. Что? Что ты хочешь сказать, Титус? Ну, протянул мой друг, я очень верю аль даже в переложении эфирий. Мысль чудовищная, я понимаю, но тем не менее, вероятно, ответ лежит в том, о чем я только что прочел. Сила всех вещей и пятиконечной звезды и заклятий наложенных Титус. Прервал я его. Ты говоришь, что сила пентаграммы иссякла. А если это правда... Понимаю, сказал Кроу. Понимаю. Это также означает, что Ктулху и все прочие обрели свободу передвигаться, где пожелают, и могут убивать, и... Он встряхнулся, словно пытался высвободиться из какой-то чудовищной паутины и сумел вяло улыбнуться. Но нет, такого быть не может. Нет, мы бы знали, если бы Ктулху, Йоксатот... «Епцл» и все прочие оказались на свободе. Мы бы узнали об этом давным-давно. Весь мир. Но как же тогда ты объяснишь? Я ничего не пытаюсь объяснить, андрей Резко отозвался Кру. У меня только опасливые догадки. У меня такое впечатление, что какое-то время назад, примерно столетие назад, чары звездных камней, чтобы там не работало против Шудемьеля, были удалены от Кхарня тем или иным путем. Может быть, это произошло случайно. А может быть, и намеренно. И сделали это те, кем повелевают великие древние. С недобрыми намерениями, по небрежности теми, кем повелевают великие древние, это я могу понять, сказал я. Но случайно? Как это может быть, Титус? О, существует огромное разнообразие природных катастроф, Анри. Оползни, наводнения, извержения вулканов, землетрясения. В смысле, естественное землетрясение. И каждое из таких происшествий, случись оно в правильном месте, способно унести, отбросить откуда-то звездные камни, благодаря которым держатся в плену все вышеупомянутые ужасы. Но в данном случае такое могло случиться, если Шудемьеля одержали в плену только с помощью звездных камней. Я слушал друга оккультиста, и мысли бешено вертелись в моем мозгу. На миг у меня закружилась голова, меня замутило. «Титус, Титус, погоди! Это слишком быстро для меня. Слишком быстро!» Я предпринял попытку успокоиться с помощью силы воли. «Послушай, Титус, вся моя система восприятия мира, вся целиком, перевернулась с ног на голову за один вечер. То есть я всегда питал интерес к оккультным наукам, ко всему странному и страшному, выходящему за рамки обычности. И порой это было сопряжено с опасностью». Мы с тобой на протяжении многих лет не раз сталкивались с поистине ужасающими опасностями. Но это... Если я признаю существование Шудемьеля, второстепенного божества из мифологии, которое, как я думал, для меня остается на грани не более чем проходящего интереса, но теперь я зачарованно и испуганно посмотрел на картонную коробку на письменном столе. Теперь получается, что я просто должен признать его существование. Но если так то я должен поверить в реальность всех прочих подобных ужасов. Титус, до сегодняшнего дня мифологический цикл Ктулху оставался для меня всего лишь легендой, преданием, интересным, захватывающим, полным опасностей, но не опасней любых оккультных исследований. А теперь... андрей вмешался Кроу. андрей если ты чувствуешь, что это нечто, что ты не в силах принять, дверь открыта. Ты пока не погрузился в эту историю. И ничто не мешает тебе держаться от нее подальше. Но если ты решишь, что хочешь в этом участвовать, милости прошу. Однако ты должен знать, что это может оказаться намного опаснее, нежели все, с чем ты имел дело раньше. «Дело не в том, что я боюсь, Титус. Пойми меня правильно», – сказал я другу. «Дело в масштабах происходящего. Я знаю, что бывают потусторонние события. И у меня самого бывали в жизни случаи, которые иначе как сверхъестественными не назовешь» но они всегда были исключением. Ты просишь меня поверить в то, что мифология Ктулху не более и не менее, чем доисторический факт, что на самом деле означает, что сам фундамент нашей сферы существования построен на инопланетной, чужеродной магии. Если все так, то получается, что оккультное нормально, что добро выросло из зла в противоположность доктринам христианских мифов. «Я отказываюсь вступать в богословский спор, андрей ответил Кроу. Но в целом я все понимаю именно так. Однако давай пару моментов проясним четко и ясно, дружище. Во-первых, вместо слова «магия» употребим слово «наука». Не понимаю. Промывание мозгов, Анри. Старшие боги знали, что им нечего надеяться на то, что удастся засадить таких могущественных существ, каковыми являются божества циклоктулху, просто за физические материальные решетки. Они превратили в тюрьмы сознание самих великих древних а, быть может, и их тела. Они установили ментальные и генетические блоки в психику и саму суть сил зла и их приспешников, чтобы при виде некоторых символов или при их словесном произношении эти силы сдерживались, теряли могущество. Этим объясняется, почему столь сравнительно несложное устройство, как монарские звездные камни, эффективны, и почему в случае удаления этих камней от места пленения сил зла можно заставить онные силы отступить с помощью произнесения ряда заклятий. На миг это объяснение поразило меня еще сильнее, чем все предыдущее, но я с сомнением поинтересовался. Титус, ты об этом раньше знал или только что придумал? Эта гипотеза давно стала моим личным мнением, Андрей. И она объясняет многое, прежде необъяснимое. Я думаю также, что мои предположения относятся к одному более чем загадочному отрывку из «Хтаатаквадингель». Как тебе известно, в этой книге есть короткая глава, посвященная общению с Ктулху в сновидениях. К счастью, подлинные способы, требуемые для осуществления этой чудовищно опасной процедуры, даны в виде шифра, невероятно сложной комбинации цифр, и этот код каким-то непостижимым образом связан с нейрлатотепом. Однако в этой же главе автор высказывает утверждение, весьма близкое к моим предположениям насчет того, что старшие боги были учеными. У меня где-то есть скопированный отрывок, чтобы в случае чего его легко можно было найти и свериться с ним. Кроу покопался в бумагах на письменном столе. А, вот он. Здесь есть совершенно определенные параллели со многим, что более всего известно о мифах Актулху. И к тому же прослеживается связь с самыми последними из христианских преданий. В общем, слушай. Наука, которой владела большинство верховных, была и всегда будет путем света. Бесконечно узнаваемым во всем времени, пространстве и всеми ангелами, как любезным для Всевышнего. Некоторые из богов, однако, имевших мятежную натуру, предпочли отрицать волю большинства. Они отвергли свою бессмертную свободу в бесконечности и избрали для себя путь мрака, и были изгнаны в подобающие места в пространстве и времени. Но даже в изгнании темные боги бунтовали против верховных, посему тем, кто идет тропою света, Следует держать их вне всяких знаний и накладывать некие узы на их разум через страх перед путем света. А в их телах следует заложить запрет плодиться и размножаться, дабы наказание за грехи отцов передавалось в вечности к детям и детям детей во веки веков, иначе время станет таким, каким было прежде, когда падут все препоны, и звезды, и живущие на них, и пространство между звездами, и живущие там, и все время. И все ангелы будут соблазнены, обмануты и уведены в вечную ночь по тропе тьмы, когда великое все исчезнет и станет едино. И явится Азотот в своей сияющей славе, и вновь начнется бесконечность. Дочитав фрагмент до конца, Кроу немного помолчал, а потом сказал. Часть отрывка, конечно, к нашей ситуации отношения не имеет, но в целом, я думаю, почему ты ничего не сказал об этом сразу, как только я приехал, прервал его я. Ты не был к этому готов, дружище. Невесело улыбнулся Кроу. Да и теперь вряд ли готов. Я немного подумал. Значит, на самом деле ты хочешь сказать, что такого понятия, как сверхъестественное, не существует? Вот именно. Но ведь ты сам так часто употреблял это слово, и не так давно, в его общепринятом понимании. Исключительно по привычке, Андрей а также из-за того, что твое мироощущение пока что допускает такое использование этого понятия. Так что пока мы можем применять это слово как прежде, пока оба не привыкнем к нему. Я покачал головой, задумался. Магия старших богов была чем-то вроде научной психиатрии, медленно проговорил я. Знаешь, Титус, мне проще принять чужеродное понятие, чем сверхъестественное. Понимаешь? Ведь все очень просто сводится вот к чему. К тому, что объединенные силы зла, то бишь великие древние, не более чем инопланетные существа или силы, против которых потребуется применить инопланетное оружие. Ну, в общем и целом так. Нам придется сразиться с этими тварями с помощью оружия, оставленного нам старшими богами. Заклятиями и песнопениями. Научно имплантированными ментальными и генетическими блоками. Силой пентаграммы. Но большей частью знанием о том, что они не сверхъестественные, а просто чужеродные инопланетные силы. Но погоди, вмешался я. Как же все-таки быть со сверхъестественными событиями в самых разных вариантах, с которыми мы сталкивались в прошлом? Они тоже были вызваны? Да, Андрей, я вынужден признать, что все обстояло именно так. Все подобные происшествия уходят корнями в древнейшую науку старших богов во времена до начала времен. «Ну, так что ты теперь скажешь, Дамариньи? Ты со мной или...» «Да!» – ответил я без малейших колебаний, поднялся и крепко пожал протянутую руку друга. РОЮЧАЯ ЗЕМЛЮ Часть 5 ЗЛОБНЫЙ РАЗУМ из записных книжек «Де Мариньи». Из Глоунхауса я в тот вечер ушел очень поздно, но по крайней мере я уяснил по какой-то пока еще довольно смутной причине стоящую перед собой задачу. Кроу был со мной снисходителем, он всегда давал мне трудные поручения, но я знал, что в этом случае он взвалит самую большую часть работы на свои плечи. Так случилось, что мне не суждено было начать работу по той части задачи, которая была поручена мне. Поэтому не имеет никакого смысла переходить к подробностям. Между тем мы разработали систему, по всей видимости непогрешимую по своей простоте. Задача заключалась в том, чтобы создать Шу или тем его потомкам, которые свили себе гнезда в Англии, тяжелые, вернее говоря, невыносимые условия существования за счет лишения их четырех драгоценных яиц. Кроу написал три письма доверенным друзьям. Одно – чудаковатому старику, живущему отшельником на гибридских островах в Стронвей. Второе – Уингиту Пизли, выдающемуся эрудиту, старому другу по переписке, с которым Кроу обменялся множеством писем по вопросам фольклора, мифологии и оккультной антропологии. Вплоть до последнего времени он был профессором психологии в мискотоникском университете в штате Массачусетс. И, наконец, третьим адресатом стала старая шарлатанка, медиум, которую Кроу знал давно и очень любил, некая матушка Куорри из Маршфилда, что неподалеку от Бристоля. План был такой. Не дожидаясь ответов на письма, мы отправим яйца профессору Пизли в Америку. Пизли, ясное дело, получит письмо, отправленное авиапочтой, немного раньше, чем посылку с яйцами. Титус безмерно верил в своего друга. И не сомневался, что его инструкции будут выполнены до последней буквы. Инструкции были просты. В течение 24 часов отправить яйца Россетеру Макдональду в Стронвей. Макдональд, в свою очередь, получил распоряжение как можно скорее переправить яйца матушке Коре. А уж от этой, наделенной даром дамы, яйца должны были возвратиться ко мне. Я говорю «возвратиться ко мне», потому что я унес коробку из Блонхауса с собой. Аккуратно упакованную и готовую к отправке. Мне следовало действовать четко и быстро, дабы выковать первое звено в почтовой цепи. По дороге домой я также отправил письма. Я целиком и полностью согласился с моим просвещенным другом в том, что в эту ночь яйца ни в коем случае не следовало оставлять в Блоунхаусе. На самом деле я сам настоял на том, чтобы унести яйца. Они и так уже слишком долго пробыли в руках кроу и он наверняка начал ощущать напряженность из-за их присутствия. Он признался мне, что начал вздрагивать из-за каждого скрипа половицы, и впервые с тех пор, как перебрался в свое одиноко стоящее и наполненное странной атмосферой бунгало, начал пугаться шума некоторых деревьев с пышными кронами у себя в саду. Но при том, что ему было известно и во что он верил, да нет, во что теперь верили мы оба, его нервозность можно было считать вполне естественной. На самом деле, именно присутствие яиц в его доме, помимо всего прочего, и в том числе помимо жуткой усталости, вызванной непосильной работой и недосыпанием, отвечало за серьезное ухудшение здоровья моего друга со времени нашей последней встречи. Я понял, что еще немного, и кровь пойдет по пути разрушения, подобному тому, который избрал для себя сэр Эмири Уэнди Смит. Можно легко понять, почему в ту ночь не сомкнул глаз. Я лежал в кровати в моем доме, выстроенном из серого камня, ворочался сбоку на бок и вертел так и сяк в уме новую систему понятий, которую мне нужно было принять. То есть принятие я ее принял, но ее детали все же нуждались в обдумывании. Хотя бы для того, чтобы общая картина стала более ясной, чтобы исчез туман по углам. Правду говоря, соображал я плоховато, словно бы с похмелья. Но, конечно же, у моей бессонницы была другая, Более непосредственная причина – коробка с тускло-блестевшими шарами, стоящая на небольшом столике около моей кровати. Беспокойно взбивая подушку, этим я занимался каждые полчаса, я с десяток раз заново прокрутил в мозгу все, о чем мы говорили с Кроу, пытаясь найти в нашем плане изъяны, но не нашел. Мне представлялся идеальным срочный план Кроу, нацеленный на то, чтобы помешать копателям завладеть своими яйцами. И я целиком разделял его страхи. Тем не менее, я понимал, что что-то в нашем плане ошибочно. Просто невероятно ошибочно. Я это понимал. И эта ошибка скрывалась где-то в глубинах моего разума и никак не желала всплывать на поверхность. Если бы только развеялся этот туман в сознании. Жуткая депрессия отступила, это правда. Но теперь мне приходилось продираться через этот густой ментальный туман да конечно я не был знаком с друзьями Кроу по переписке лично но он в них безраздельно верил особенно в пиздли в своем письме к профессору Кроу обрисовал все свое отношение к фантастической опасности грозившей земле да это была гипотеза но Кроу выразил ее очень сильно и четко и подчеркнул свое личное участие в происходящем на самом деле круу подвергал опасности успех всего нашего дела поставив меня в позицию чрезвычайно просвещенного человека способного не только воспринять но и оценить содержание письма к профессору пизли когда кроу зачитал мне наспех составленное письмо я откровенно и даже немного грубовато объяснил моему другу что его адресат может решить что отправитель письма лишился рассудка чуть раньше кроу сказал будь я проклят, если знаю кому я могу довериться но теперь он только хмыкнул в ответ на мои слова и сказал что вряд ли пизли так воспримет его послание и что в любом случае хотя бы только по старой дружбе, профессор сделает с яйцами все именно так, как он просит. Кроу подсчитал, что путешествие яиц по кругу займет максимально три недели, но все же озаботился тем, чтобы попросить своих респондентов отправить ему письма с подтверждением о безопасной отправке посылок. Я задумался об этом и... Ну вот опять... Что это за тревога в дальнем уголке сознания? Стоит мне только подумать о том, что утром начнутся странствия яиц. Но нет. Как только я словно бы улавливал эту мысль, она сразу же ускользала от меня в затянутый туманом разум. Это изнурительное чувство мне было знакомо и прежде. Было знакомо и неутешительное решение. Попросту игнорировать назойливую мысль. И пусть все идет, как идет. Однако это ощущение меня раздражало. И более чем пугало, учитывая обстоятельства. Я повернулся на бок, и мой взгляд упал на коробку с загадочным содержимым. Мысленным взором я увидел это содержимое. Матовый блеск жемчужных шаров в темноте картонного гробика. И тут же возникла новая мысль. Я спросил Кроу о каменном ящике, инкубаторе, обнаруженном Уэнди Смитом на том месте раскопок мертвого города Кхарне. Мне захотелось узнать, не было ли найдено что-то подобное в пещере в Хардене. Однако утомленный оккультист, как же его лучше называть, оккультистом или ученым, не смог мне ответить. В итоге он, немного поразмыслив, рискнул предположить, что, вероятно, атмосферные условия в этой пещере, в темном и глубоком месте, были почти идеальными для инкубации яиц, в отличие от харны где яйца хранились близко к поверхности. Я напомнил другу, что тот каменный ящик был украшен письменами и изображениями. В ответ на это мой ученый друг только пожал плечами и сказал, что может только адресовать меня, как сэр Эмири своего племянника, к трудам комода и побитого молю каракала. Кроу хватало тех картинок, которые представали перед ним во сне, а в кошмарах он видел не только ужасных головоногих. К тому же он считал, что Бентом рассказал о пещерных рисунках не все. И, вероятно, это можно понять. Мое любопытство из-за этого разыгралось еще сильнее, поэтому я не отступился от Кроу, и он был вынужден пересказать мне часть своих сновидений. Он сказал, что бывали такие сны, когда ему увиделось почти символическое стремление к поверхности и совместное вытягивание жутких шупалец. А порой ему снилось происходящее не под землей, а на поверхности, и это был подлинный кошмар. Я ярко вспомнил, какое у Кроу было выражение лица, как глухо и натреснуто звучал его голос, когда он говорил. В одном из отрывков сновидений их было четверо, де Мариньи. Они отступали, пятились, как гусеницы, и привставали, подняв переднюю часть тела, широко раскрыв пасть. Среди них находилась женщина, и они рвали ее на части, и фонтанами хлестала кровь. «Но откуда?» — испуганно спросил я шепотом. У тех, кто без головы, может взяться пасть. Задавая вопрос, я прекрасно понимал, что ответ мне не понравится. Попытайся мыслить неизбитыми образами, Анри. Спокойно посоветовал мне Кроу. Только ни в коем случае не думай об этом слишком долго и не чересчур вдавайся в детали. Они настолько чужеродны, эти твари. Я ничего не мог поделать с собой. Мне вспомнилась строчка из древнего и загадочного сочинения «Отражение» Ибн Шакабао. Я знал, что эту строчку Аль-Хазрет цитирует в Некрономиконе. «Злобен разум в теле, не имеющим головы». О боги! Разум и пасти без голов. Обычный человек спокойный. Будь это иначе, я бы давно проявил кое-какие из моих более эксцентричных интересов. Но при том, что рядом с моей кроватью находилась коробка яиц, и при том, что я знал, что где-то, далеко, а может быть и не очень далеко, чудовищные копатели прямо сейчас выжигают туннелями горные породы и издают противные звуки, так кто бы назвал меня трусом за то, что я просто включил в спальни свет. Но в любом случае, даже с включенным светом страха у меня не поубавилось. Откуда ни возьмись, появились тени, которых раньше не было от моего гардероба, от халата, висевшего на двери. И довольно скоро я уже всерьез подсчитывал, сколько времени мне понадобится, чтобы соскочить с кровати и выпрыгнуть в окно, если... Я протянул руку и выключил лампу, решительно повернулся спиной к картонной коробке, твердо решив не думать о ее содержимом. Видимо, потом я некоторое время спал, потому что помню, как мои собственные дремотные мысли смешались с описаниями сновидений Кроу. А когда я очнулся в холодном поту, мне припомнился рассказ друга о том, как он впервые узнал о существовании древней ужасной угрозы. В более поздних сновидениях Кроу слышались песнопения копателей, напевы в которых упоминалось название мифического города Кхарне. Вспомнив об экспедиции Уэнди Смита в поисках этого города и о том, какой катастрофой завершилась эта экспедиция, Чуть позже Кроу связал те события с фактами из некоторых газетных вырезок из своей обширной коллекции и своими ночными кошмарами. Это привело его к рукописи Уэнди Смит. Эта рукопись, вместе с письмом от Рэймонда Бентома, позволила Кроу сделать выводы. Дальше он действовал, руководствуясь своей непогрешимой, хотя и включающейся с полуоборота логикой. Еще мы с ним поговорили о распространении Шудемьеля и его сородичей, И поразмышляли о том, как эти кошмары смогли освободиться из тюрьмы, куда их засадили старшие боги. Кроу был склонен полагать, что жуткие божества обрели волю благодаря целому ряду природных катаклизмов. И я не смог предложить более внятного объяснения. Но как давно произошли эти спазмы планеты и насколько далеко с тех пор распространилась раковая опухоль ужаса? Похоже, эту же проблему пытался решить Уэнди Смит. Но Кроу, предложения сэра Эмери относительно борьбы с копателями, представлялись нелепыми. «Задумайся об этом, де Мариньи», — сказал он мне. «Только представь себе попытку разделаться с Шубдемьелем с помощью огнеметов. Да эти твари сами по себе почти что равны вулкану». «Так и должно быть. Представь себе, какая температура и давление нужны для того, чтобы превратить углерод и хризалит в нечто наподобие алмазной пыли, из которой состоит скорлупа этих яиц» а их способность проделывать тоннели в прочнейшей породе. Огнеметы. Ха-ха. Да они будут радоваться пламени. Однако меня поражают изменения, которым эти твари подвергаются в промежутке от младенчества до зрелости. Но с другой стороны, так ли это удивительно? Люди, как я понимаю, проходят столь же фантастические изменения. Младенчество, период полового созревания, менопауза, старческое безумие. А что уж говорить об амфибиях, лягушках и жабах? О жизненный цикл чешу и крылых бабочек. Да, я вполне могу поверить, что сэр Эмири прикончил двух младенцев горящей сигарой. Но, боже, чтобы убить взрослую особь, потребуется кое-что посерьезнее. А насчет тайного подземного распространения этих ужасов после того, как они обрели волю вследствие мощного природного катаклизма, у Кроу также имелось собственное мнение. Катастрофы, Анрик. Взгляни на перечень катастроф, вызванных так называемыми природными сейсмическими толчками. В особенности за последние 100 лет. О, я понимаю, мы не можем сваливать каждое землетрясение на Шу-Демьеле, если он или оно по сей день живет и возглавляет свою расу. Но, богом клянусь, некоторые сотрясения почвы ему приписать можно. У нас уже имеется список, составленный Полом Уэнди Смитом. Не так много было таких происшествий. Но кое-где не обошлось без человеческих жертв. Хинхон, калаора Ажан, Энн и так далее. А что сказать об Агадире? Господи, разве там не кошмар случился? А Агадир совсем недалеко от маршрута твари по дороге к Англии в 1933 году. Взгляни на размеры Африки, Анри. Подумай, если бы твари выбрали другое направление, они бы уже могли распространиться по всему этому огромному континенту и даже по всему Ближнему Востоку. Все зависит от того, сколько их было первоначально. Однако слишком много их быть не могло, хотя Уэнди Смит и пишет об ордах. Нет, я не думаю, что старшие боги позволили бы такое. Но кто знает, как много с тех пор было отложено яиц и сколько еще созревает в неведомых каменных недрах. Чем больше я думаю об этом, тем более страшны, мне кажется, угроза И, наконец, перед тем, как я его покинул, Кроу устало написал для меня перечень книг, которые, по его мнению, я должен был прочесть. Возглавлял список, естественно, «Некрономикон», поскольку связь этой книги с циклом мифов о Ктулху была поистине легендарной. Мой друг также посоветовал мне исправленный перевод, изданный ограниченным тиражом исключительно для научных целей, Генриетте Монтак. Эта книга хранилась в отделе редких изданий Британского музея. С мисс Монтак Кроу был знаком лично и был рядом с ней, когда она умерла от неведомой болезни, всего через несколько недель после того, как завершила свою работу над микрономиконом для руководства музея. Я знал, что мой друг считал, что Монтак умерла именно из-за этого труда, и именно поэтому он непрестанно напоминал мне о том, что я должен быть предельно осторожен в изучении содержания книги. Из этого следовало, что я должен прочесть только те отрывки, которые касались непосредственно Шут Демьеля и существенно подобия его, и постараться по возможности не слишком увлекаться другими разделами книги. Кроу обещал лично похлопотать о том, чтобы мне предоставили экземпляр научного труда «Мисс Монтак». Следующей книгой в списке были «Отражение Ибн Шакабау». И этот труд тоже хранится в Британском музее но под стеклом, поскольку сохранность книги оставляла желать лучше. Несмотря на то, что в музее были предприняты обычные в таких случаях меры предосторожности, обработка химикатами, изготовление микрофильмов, один из которых мне предстояло просмотреть более внимательно, чем несколько лет назад, но все равно драгоценный фолиант быстро и сливал. В список продолжали две малоизвестные книги «Комода» и «Каракалу», Просто из-за того, что этих авторов упомянул Венди Смит. А сразу за ними следовала почти непонятная панакотическая рукопись. По той же самой причине. Потому же в список попала и «История магии» Элифаса Леви. И, наконец, книга из коллекции Кроу. Он ее заботливо завернул и упаковал для меня. Его собственный экземпляр печально знаменитого «Культа Гули». Он так часто сам перелистывал эту книгу что опасался упустить что-нибудь важное при новом просмотре. Но в ответ на мой вопрос, он сказал, что намеревается уделить особое внимание Хтаата Квадинге. Сказал, что в этой книге с очень плохим переплетом есть много всего, имеющего отношения к нашему делу, в особенности в двух центральных главах, которые Кроул переплел отдельно. Как я уже упоминал выше, большую часть этих работ я читал раньше но без особой цели, а просто как страшноватые оккульпные книги. По идее, мне следовало также ознакомиться и с фрагментами Кхарна. И я бы ознакомился, безусловно, если бы письмена на этой груди разрозненных глиняных осколков были созданы на одном из четырех языков, которыми я владею. Оказалось, что с этими письменами знакомы только два человека. Сэр Уэнди Смит, не оставивший после себя никаких материалов с расшифровкой письмен, и профессор Гордон Уэлмсли из гуля чьи краткие заметки содержали как бы целиком переведенные главы из загадочных фрагментов к Харне, но несколько надежных авторитетов высмеяли и раскритиковали этот шарлатанский перевод в пух и прах. Именно по этой причине кром не включил эту работу в список рекомендованной литературы. Все эти и разные другие мысли какое-то время кружились в моем до странности затуманенном мозгу, а потом я, видимо, заснул. Следующим, что мне запомнилось, было то, что я расслышал, как бы очень близко от меня, страшное монотонное пение и жужжание чудовищно чужеродных голосов. Но только очнувшись и соскочив с кровати на дрожащих ногах, с волосами ставшими торчком от страха, я понял, что это мне просто снится. За окном расфело, вот-вот должно было встать солнце. И все же в ушах у меня еще звучали эхом эти мерзкие, монотонные жужжащие страшные ноты и они запечатлелись в моем сознании в точности так же, как в документальной книжке Уэнди Смит Сыхае Эпунг сыхае Эпунг Хург Харны Вхтагн Сыхае Вхтагн Шуддемель Хайг Харне Орре Эпул Хур Шуддемель Икон Иканикус Влхур Орре Харне Как только жуткое пение кошмарной твари наконец стихло и исчезло, я покачал головой, на ватных ногах подошел к прикроватному столику, взял картонную коробку и проверил ее вес. Затем я быстро заглянул внутрь. Ничего не изменилось. Все было в точности так, как вечер. Я принял душ, побрился, оделся. Только я успел вернуться с ближайшей почты, где словно в полусне отправил посылку с яйцами профессору Пизли, как зазвонил телефон. Звонок был настойчивый, почти безумный, но почему-то я немного растерялся, прежде чем решился взять трубку. «Де Мариньи? Кроу на проводе!» Голос моего друга звучал наэлектризованно нервно. «Послушай, ты уже отправил яйца?» «О, да, да. Едва успел к утренней отправке почты». «О, нет!» простонал ккру «Анри, скажи у тебя еще есть эта лодка плавучий дом в хенри ну да есть на самом деле не так давно у меня ее одалживали друзья я им сказал что они могут ее взять на неделю пока я буду во франции но сейчас лодка им не нужна вчера с вечерней почтой мне доставили ключ маленькой бандерулю но почему ты спрашиваешь я задал другу вопрос Но почему-то с каждой секундой все происходящее становилось мне все более безразлично. «Собирайся до Мариньи. Возьми с собой вещей на пару недель. Примерно через час я заскочу за тобой на Мерседесе. Я уже пакую вещи». «Что?» Спросил я, совершенно ничего не понимая, да и не особо желая понимать. «Вещи?» Туман в моем мозгу сгущался все сильнее. «Титус!» Я услышал свой голос, словно бы за сотню миль. Что не так? Все не так, Анри, а в особенности мой рассудок. Ты утренние новости слышал? Может быть, газеты читал? Нет, ответил я сквозь пелену сгущающегося тумана. Я совсем недавно встал. Спал паршиво. Бен там мертв, де мариньи. Бедняга. Провал грунта в Элстоне. Нужно срочно продумать наш план заново. Твой плавучий дом — это просто подарок Бога. А? Что? Плавучий дом, Анри. Он нам Богом послан, говорю. Сказал же сэр Эмири, что эти твари боятся воды. Через час будь готов. Титус робко отозвался я едва успел удержать друга у телефона. Не сегодня, ради всего святого. Я... я правда не могу. Понимаешь, это, конечно, глупость треклятая, но... «Анри, я...» Крул запнулся. Я услышал тревогу в его голосе, а потом он добавил тоном полным понимания. «Значит, они у тебя побывали, да?» Его голос стал сдержанным и спокойным. «Ты не волнуйся. Скоро увидимся». Он положил трубку. Не могу сказать, сколько прошло времени, когда я услышал отчаянный стук в дверь и дребезжание звонка. Довольно долго я просто не обращал внимания на эти звуки. Но потом, поборов желание закрыть глаза и заснуть в кресле, все же я заставил себя встать и пойти к двери. Зевая, я отпер замок и чуть не упал на спину, когда порог перешагнул человек в черный. Конечно же, это был Титус Кроу, но его глаза странно блестели, и в этом блеске мне увиделась странная и дикая страсть, совершенно незнакомая по прежнему общению с моим другом.